Джона Шафер «Я снаружи, во тьме. Разразилась настоящая буря. Такое чувство, что из мрака постоянно что-то выползает. Я поднимаю руки, чтобы отбиться от этих существ, но меня преследует это лицо, то самое, которое привиделось мне прошлой ночью в комнате, Большие очки, этот взгляд, брошенный на нас в последний день, за несколько часов до того момента, как мы его схватили. Мальчик, которого мы убили. Мы оба его убили. Но только одна из наших жизней была разрушена. Мне не по себе. Пит Рамзи раздавал всякую дрянь, как мятные леденцы после обеда, и, наконец-то, она дала о себе знать. «Уилл, чертов ублюдок!» Зашел в шатер, будто ничего не случилось, будто его ничего не волнует. На лице широкая улыбочка. Наверное, стоило убить его в той пещере, пока у меня еще оставался шанс. Я пытаюсь вернуться в шатер. Вижу свет его огней, но он будто мираж, то ближе, потом все дальше. Я слышу шум, музыку, ветер треплет холщовые стены. А потом свет погас.